Глава седьмая. В тот вечер мистер Арчи Миллер возместил Чарльзу пропущенный обед. Они заняли столик в углу огромной обеденной комнаты отеля «Люкс». арч был в ударе, полон дружелюбия и искренней симпатии к другу. «Я как виртуозный племянник из серии брошюры для милых крошек. Уже в семнадцатый раз за этот год меня призвали к смертному ложу тети Элизабет. И она каждый раз оживает, потому что каждый раз прихожу я. Она не собирается умирать в течение ближайших ста лет. Но старушка без конца развлекается. Посылает за мной, вечно меняет завещание и дает мне ценные советы. Вечно говорит о моих промахах и недостатках, на что я отвечаю, ты права, и она оживает. Врач сказал, что для нее это великолепный тоник. Ради бога, но я не хотел бы, чтобы она посылала за мной, когда я обедаю с приятелем. Чарльз обдумывал, сколь много можно рассказать Арчи. про Пропати пропадом, это Маргарет, только путается под ногами. Он нахмурился и внезапным вопросом прервал поток разлагольствований Арчи. Расскажи про Пельмахов. Они живут все там же, на Джордж-стрит, 16. Арчи опустил вилку для рыбы. «Ты так ничего и не слышал?» «Ни слова с тех пор, как уехал». «Миссис Пельхам умерла шесть месяцев назад», — сообщил Арчи. Чарльз был потрясён Маргарет обожала свою мать. Временами ему казалось, что она обожает ее сверхмеры. Красивая, эмоциональная, с неуловимым, не поддающимся описанию шармом, она никогда не испытывала недостатка в поклонниках. Чарльз и сам преклонялся перед ней. «За что же упрекать Маргарет?» Он был потрясён и не скрывал этого. Бедняга Фредди совсем раздавлен. Фредди Пельхам, конечно, зануда, но сейчас все его жалеют. Еще бы такой удар. Всем растрезвонил, что везет ее за границу, и вдруг такой конфуз. Домой вернулся один бедняга. Она умерла за границей. Арчи кивнул. Фредди решил отправиться с ней в длительное путешествие. Никто не знал, что она была больна. Бедняге Фредди не позавидуешь. Вернуться одному. Чудовищно. Чарльз, мысленно проклиная себя за нежелание произносить имя Маргарет, все-таки сказал. — А разве Маргарет с ними не было? — Нет. Для нее это был ужасный шок. Чарльз еще раз пересилил себя. — Я полагаю, она замужем? — Маргарет? Кто сказал тебе эту чушь? — Никто. Я просто подумал, что она давно вышла замуж. — Так вот... Она не вышла замуж. По крайней мере, так было до того дня, когда я с ней встречался. А это было десять дней назад. Знаешь, она ведь больше не живет с Фредди. Почему? Никто не знает. Девушки нынче пошли, все такие независимые. Она ушла из дому и стала жить самостоятельно, когда Фредди увез мать за границу. И так продолжается до сих пор. Она сама зарабатывает на жизнь, и не похоже, чтобы ей это нравилось. Мне и самому жаль». «Я всегда любил Маргарет, ты же знаешь!» Извиняющимся тоном сказал он. Чарльз неестественно засмеялся. «Я тоже. И что же она делает? Работает в магазине, много часов и мало денег. Я бы сказал, что все это мерзкая показуха. Что за прихоть? Работать, когда можешь не работать. Девушки этого не понимают, когда уходят из дому «А где она живет?» «Она говорила, но ну, провалиться мне на этом месте, если я запомнил», — сказал Арчи. «Какая это квартирка? Родной отец оставил ей деньги, знаешь?» «Да, такая мелочь, что не о чем и говорить». «Ах ты мерзкий плутократ! На эти деньги нельзя прожить!» «Она на них живет! Плюс один фунт в неделю!» Чарльз не сдержал своего удивления. «Один фунт в неделю?» «Да, столько она получает!» «Невероятно!» «Говорю тебе, ты мерзкий плутократ. Фунт в неделю — ее цена на рынке». Она сама сказала. «Это же эксплуатация! А в чем состоит ее работа?» «Мерить шляпы для безобразных старух, которым противно на себя смотреть в зеркало». Маргарет надевает шляпку, старуха думает, что она в ней будет как роза, платит пять или 10 гиней и уходит довольная, как слон. «Даю тебе слово, все так и есть. Забавно, правда?» Чарльз нахмурился. «Что за магазин?» саутерил на Слоун-стрит. Жутко изысканный, эксклюзивный». Чарльз с трудом отогнал от себя картину, как Маргарет примеряет шляпки для других. «Индейцы племени Хулабула говорят, что тщеславная женщина подобна пустой яичной скорлупе из Рекон. «Женщины все тщеславны», — сказал Арчи. Я всего раз встретил Нечеславную, и она была страшна, как смертный грех, честное слово. А видел бы ты ночные чипцы моей тети Элизабет? Кстати, она только что составила завещание, по которому все до копейки оставляет приюту для негодников-попугаев, которые улетели от своих преданных хозяек. Говорит их так много, что даже можешь проследиться. Говорит, что чувствует призыв обеспечить им безбедную старость». Придется жениться на богатой наследнице. Вот что мне светит. Начну-ка я бегать за этой девицей Стандинг, пока другие не спохватились. А кто такая девица Стандинг? Арчи чуть не уронил нож и вилку. Да ты что, газет не читаешь, старый хрыч? Старик Стандинг был мультимиллионер. Его смыло за борт во время последнего шквала в Средиземном море. Гнусное, скажу тебе, место средиземное море. Мерзкий холодный ветер. Мерзкое переменчивое море, сплошной сквозняк. Ну так вот, его смыло за борт, завещание не могут найти, а у него только одна дочь, которая и огребет весь этот куш. Я все медлю перед броском, потому что нигде не встречал ее фотографии. А это значит, что она страшна, как черт, иначе бы ее фотографии напечатали. А тетя Элизабет в любой момент может изменить завещание, если ее попугай клюнет ее» или скажет словечко, от которого, как она считает, она его отучила. Она со слезами на глазах говорила мне, как он изменился в лучшую сторону. Ну, разве у попугаев что-нибудь разберешь? Чарльз слушал его невнимательно. Он решил, что расскажет Арчи о том, что было прошлой ночью, но опустит про Маргарет. Он прервал Арчи, когда тот излагал гениальный план научить попугая таким страшным ругательством, от которых волосы встанут дыбом. «Арчи, прошлой ночью, когда ты не пришел, я отправился поглядеть на наш старый дом». «Да?» «Заходил туда?» «Туда любой мог зайти», — сухо сказал Чарльз. Уличная дверь была открыта, садовая тоже. Я вошел, поднялся наверх и обнаружил в маминой гостиной веселенькую компанию. Преступники обсуждали заговор. Они спешили с этим делом, как на пожар. «Слушай, это ты, ты теперь так шутишь?» «Нет, это не шутка, Арчи!» Я увидел свет под дверью, услышал голоса. «Помнишь, там поперек коридора стоит шкаф? От спальни-гостиной. Мы еще любили там поиграть. Помнишь?» ну, «Конечно помню!» Я туда залез и посмотрел в дырку, которую мы с тобой затыкали. Там сидел господин в резиновой серой маске и в перчатках. Он отдавал приказание при миленькой шайке негодяев. чарльз ты шутишь!» Арчи был искренне поражен. Нет, все так и было. И что они собираются? Так вот, как я понял, они уничтожили какое-то завещание. Меня не удивит, если окажется, что они убрали того человека, который его составил. Похоже, они подумывают об убийстве его дочери, если всплывет другое завещание или какое-то свидетельство. Здесь я не совсем понял. чарльз ты это серьезно?» «Совершенно серьезно». — Ты не был пьян? Тебе не приснилось? — Нет. Арчи тяжко вздохнул. — Ну, почему меня там не было? — И что ты сделал? — Выснулся из своего укрытия и прошипел. — Все раскрыто! — Или что? — Я продолжал слушать, — сказал Чарльз. Он дал Арчи скрупулезный отчет обо всем, что видел и слышал. Но о Маргарет Лангтон не упомянул, потому что сам чувствовал, что выглядит во всей этой истории довольно жалко. «Ты так и не высунул носа?» – недоверчиво воскликнул Арчи. «Нет». «А ты дал ему идти, а сам хитрец кинулся в обход в полицию?» «Нет, я не пошел в полицию». «Почему?» «Потому что не захотел». Он помолчал. «Дело в том, что один из этой шайки мне хорошо знаком, и я решил не впутывать полицию». Арчи обдумал услышанное. «Послушай, плохо дело». Я имею в виду уничтожение, завещания и планы убийства. И в эти игры, может быть, замешан твой приятель? Ты хорошо его знал? — Очень хорошо, — сказал Чарльз. — Настолько хорошо, что можешь пойти к нему и выложить напрямик, что в такое шоу не следует ввязываться? Именно так я и думаю поступить. С этим ясно. Теперь про девушку. Как я понял, в настоящий момент они не собираются затевать убийство? — Нет. Это в том случае, если объявится некое свидетельство. И ты не знаешь, что за свидетельство. Из всего, что мы знаем, получается, что оно может объявиться в любой день на этой неделе. Жаль, что ты не знаешь ее имени или знаешь. Ее первое имя Маргот я слышал. Арчи поперхнулся кофе. «Чарлз, ты мне морочил голову!» «Нисколько! Честно индейское? Честно индейское!» «А имя? Ты клянешься, что не морочил мне голову?» «Да нет же, с какой стати?» Арчи перегнулся через стол и понизил голос. «Клянешься, что девушку зовут Маргот?» «Уверен?» «Совершенно уверен, а что?» «А то, что так зовут девушку, о которой я тебе говорил, девицу Стандинг, дочь старого Стандинга, Маргот?» Пришло время удивляться Чарлзу. «Маргот Стандинг!» – торжественным шепотом заключил Арчи.